Сто восемнадцатое. Март в сообщении есть. Сегодня услышите о смерти Сталина. Сегодня услышите многое. Будем стоять на страже интересов Родины, ибо она за не могла. Оправиться быстро ибо ясней. А вы помогите. Неумолчный трепет возможности будет ключом часа. Бодрствуйте. Час приближается. На башне наблюдаю события и руковожу. В минуты всеобщей растерянности моими твою. Сообщение кончено. Прими совет. Скрой лицо свое, еще не пришло время. События надвигаются, надо устоять. В скобках. Под утро во сне видел реку, ломающую лед перед ледоходом. Вода над ним поднималась, — Снова подергивалась ледяной пленкой, но быстро таяла, когда светило посылало луч из-за туч. Весна шла, река пухла, подымая лед.